Глава 6. Вернуть контроль. Губернатор Хабаровское моё предложение некоторое время обдумывал, взвешивая одному ему понятные плюсы и минусы. Он даже о чём-то переговорил со своим начальником охраны, но потом согласился. Хорошо. Но только есть небольшая просьба. Не приводите сюда никого из столичной стражи. Они сами вряд ли захотят тут оказаться, но мало ли как пойдёт. Договорились, задумчиво ответил я, размышляя о выставленном условии. Честно говоря, не совсем разрядово понял. Точнее, он может показать себя в качестве пострадавшей стороны, заручиться определённой поддержкой, но этого не делает. Почему? Хм. А как бы сам поступил на его месте? Если бы имел мощный и влиятельный клан, на который произошла атака конкурентов, жаловаться никому бы не стал. В глазах окружающих Это будет выглядеть как проявление слабости, и на пользу такое не пойдёт. Да, проблему решать пришлось своими силами, что Олег Борисовичу собирается делать. Но вообще-то, если это происки губернатора Магаданского края, то он глупец, произвести атаку, когда тут гостит княжна, надо суметь так подставиться. Огнёв в любом случае такого не простит, чем бы тут дело ни закончилось. «Ну, если только разрядов со всеми своими бедами разберется...» «Станислав Викторович, мы тогда с господином Мальником тебя покинем», сказал дед Стеллы. «Оставим пару охранников на всякий случай и нескольких тебе в помощь, но видится ни с кем нет желания. Когда все решишь, позвони. Хорошо?» «Принято», — кивнул я и достал свой смартфон. Мельком глянул на заряд АК аккумулятора телефона и поморщился. 15% осталось. А если потребуется много разговоров, то могу остаться без связи. Но ничего не поделаешь. Тут нигде розетки нет, как и зарядного устройства. Хотел незамедлительно набрать Горцеву, но без Громова всё равно не обойдётся, поэтому вызов направил стражу, который ответил не сразу. Станислав Викторович. У вас входит в привычку звонить поздно ночью или что-то случилось? напряжённым голосом спросил Романов Амарович. Страж в такое время ещё будрствует, это понятно, а фразу такую произнёс, чтобы немного выиграть времени, готов поспорить, что о происходящем на территории усадьбы ему известно, может и не в деталях. Есть одна загвоздка. Посмотрел в сторону артефактов и прислушался к своему занывшему желудку, намекающему, что пора уже перекусить, а потом отдохнуть. «Нахожусь напротив интересных артефактов. Я их назвал «поглотители энергии». Они вытягивают магию из определенных людей. Никогда с такими не сталкивался, но, думаю, для вашей службы будут полезны. А вообще-то, даже в армии их можно применять при определенных обстоятельствах». «Поверьте, вы еще далеко не все магические штучки и оружие могли видеть. Есть засекреченные артефакты». Медленно произнес Страш и уточнил. «Господин Жургов, вы что-то конкретное желаете?» «Могу поглотить или уничтожить, но их бы следовало изучить и взять на вооружение в том или ином виде». «Поясните», — попросил Роман Амарович. «Имея противоядие, уже не страшно оказаться отравленным», — хмыкнул я. «Нет гарантии, что завтра в резиденции князя кто-нибудь не установит такие ловушки». При определённых стечениях обстоятельств даже стража за одарёнными сможет поглотители применить. Допустим, при штурме логова бандитов. Хм. И вы предлагаете забрать эти артефакты для исследования, сказал Громов, поняв, к чему веду. Правильно? верно подтвердил я и добавил. Хотел сразу госпоже Гарцевой позвонить, но она всё равно же от вас должна разрешение получить. Страшно не понял моего намёка, а я решил проверить версию, что декан университета подчиняется ему напрямую. Они же явно работают совместно. Елизавета Матвеевна самостоятельно такое решение не примет или у неё такая возможность есть. Пока в этом вопросе не разобрался, хочется понимания, с кем в итоге вопросы решать. Поэтому, не дожидаясь ответа своего собеседника, продолжил. Романа Маркович, понимаете, так получилось, что у господина Разрядова Придется пару дней погостить, а прогуливать университет не хочется. Хоть разорвись. Заданий много, а госпожа Гарцева прогулы не простит. Не могли бы вы замолвить за меня перед ней словечко? Для княжества же стараюсь, живота своего не щадя. Черт, меня куда-то не туда понесло. Громов не выдержал и рассмеялся, на него даже и кота напала. Ну, согласен, перестарался. Но лучше так, чем ходить вокруг да около. Станислав Викторович... усмехнулся страж. Вы меня повеселили. Простите, но замолвить словечко перед преподавателями в учебном заведении, если и смогу, то только по конкретной работе. Понимаю ваше положение, но сделать ничего не получится. Если договоритесь с Елизаветой Матвеевной, то это ваше право. Так как насчёт артефактов? Мрачно уточнил я, понимаю, что этот разговор выходит боком. Мне их нейтрализовать? Дайте пару минут, попросил страж. Перезвоню сам, Эли, госпожа Гарцева. Пока дожидался звонка, то придумывал, как транспортировать поглотители. Ничего лучшего, как заключить в защитную сферу и перекрыть артефактом доступ к магии, так ничего и не пришло в голову. Расчёт показывает, что потребуется немало энергии на такое вроде бы простое действие. На каждый поглотитель создам две сферы, связанные между собой и блокирующие отток энергии. Задача не такая простая. Дело в том, что установленные у забора артефакты продолжают работать. Оказывается, и из моего источника вытягивают энергию, но медленно, какими-то рывками и по чуть-чуть. Что если заложил мастер самообучение в эти куски глины? Сомневаюсь, это не мыслящий голем, пусть даже и примитивно. Слушаю. Елизавета Матвеевна, принял я входящий звонок от декана. Станислав, сейчас имела беседу с Громовым. За каждый необычный артефакт наша артефакторика только спасибо скажет, в том числе и поощрит дарителя в той или иной степени. Или взгреет, если что-то пойдёт не так. Хмуро дополнил я, прикидывая свои возможности на создание шести защитных сфер. Не переживайте. Даже если магическая вещь не интересная и давно изучена, то никаких негативных последствий для своих студентов не допущу. Уверила меня декан, но потом дополнила: "Ну, заставлю простудировать определённые книги. Если уж совсем, как вы любите выражаться, на косячите, то доклад придётся написать. Правда, почему-то не сомневаюсь, что уж вы это не подсунете мне, пустышку". Ага, пригрозила, приободрила, показала кнут и поманила пряником. Действует как громов прямо один в один. В любом случае, решать с этими артефактами что-то надо, мрачно изрек я. Один их не смогу утащить, потребуется ваша помощь. Сейчас попытаюсь построить к вам портал. Если где-нибудь рядом есть метка, подойду и все объясню. Елизавета Матвеевна, вы где территориально находитесь? Простой вопрос вызвал у декана заминку, но адрес она назвала. Вот только Адмиралтейский переулок не знаю, где расположен. Договорились встретиться у кафе, находящееся рядом с университетом. Гарцева заверила, что подъедет через 10 минут, а за это время я успею купить и съесть какой-нибудь бутерброд и запить его кофе. Парни из охраны усадьбы сильно замёрзли. У них все силы уходят на поддержание щитов против действий поглотителей. Согревающие сферы они, по словам командира группы, ставить не умеют. Помочь им ничем не могу, только посоветовал, чтобы попросили смену. Сам же предупредил, что скоро вернусь. Скорее всего, в сопровождении дамы. С ней-то и заберём вражеские артефакты, и тогда уже можно приступать к восстановлению забора. Круг перехода создал, проконтролировал поглотители, которые оживились из-за всплеска магии, но втянуть в себя энергию не успевают. Поэтому-то спокойно перешёл в столицу. К моей радости, кафе ещё не закрыто. В нём отмечают какое-то торжество. Доносятся тосты и крики "Горько!", студенческая свадьба и не факт, что официальная. Коыска с какими традициями уже успел познакомиться? Если парень с девушкой решили учиться и жить в одной комнате, вести совместное хозяйство, то между ними заключается брачная договорённость на срок обучения. Выльется ли она в будущую женитьбу не факт. Зачастую разбегаются ещё в процессе учёбы, но случаются и счастливые браки, когда ставятся официальные штампы и печати в документах, дарятся обручальные кольца, обмениваются клятвами, заводят детишек и живут до старости, душа в душу. Громова вызвал непосредственный начальник. Брат Агнёв в коротком телефонном разговоре произнёс условленную, понятную только им фразу: Её смысл заключался в одном ёмком слове тревога. Разумеется, Романов Амарвич не стал медлить. Наспех оделся, а они с Гарцевой уже собирались ложиться спать, но поздний звонок Жергова, а потом генерала, поставил всё с ног на голову. "Ром, это связано с травником?" поинтересовалась Елизавета Матвеевна, натягивая джинсы. "Вряд ли", отрицательно качнул головой Страж. Скорее всего, вскрылось что-то интересное. Раз Михаил Александрович ночью из постели выдернул, Громов не показывает вида, что обеспокоен. Подруге он не стал говорить, что брат князя произнёс условную фразу, да и не знает женщина ни о каких договорённостях. Выйдя из подъезда вместе, Громов и Гарцево создали круги перемещения. Романов Амарович уже и не вспоминает про Лизу и её задание. Он прокручивает в голове последние события, полученные сведения от информаторов, но не видит никаких причин для беспокойства. В Министерстве безопасности не освещена большая часть окон. Нет суеты, не бегают посыльные с донесениями, отсутствуют и автомобили на парковке. Всё тихо и спокойно. В кабинете брата князя Громов прошёл мимо пустующей приёмной, а это косвенно говорит о том, что он не совсем верно воспринял ситуацию. Впрочем, Сыщицкий дар молчит. А это тоже о многом говорит. Романов Амарович, наконец-то, воскликнул генерал и пошёл навстречу подчиненному. Михаил Александрович, что случилось? пожимая руку своему непосредственному начальнику и другу, спросил страж. Скажи, тебе известно, что происходит в Хабаровске? разумеется, кивнул Громов. На сегодня всё благополучно разрешилось для губернатора, подозреваю, тот не оставит такое безответных действий. «Как под копирку с некоторыми вариациями. Еще с несколькими главами кланов происходит нечто подобное», — прищурился генерал. «Аналогичные события развиваются в Тернийской губернии, Питере и Краснодарском крае». «Не находишь, что очень странные совпадения?» «Кто-то сталкивает друг с другом сильнейшие кланы», — мгновенно сделал вывод Громов. Дирижёр неизвестен, но политика понятна: развязать междоусобную войну, вызвать недовольство правящим кланом, подорвать экономику баиспособности господей. Да что там объяснять-то? Ты не хуже моего во всём разбираешься. Какие пути выхода из создавшегося положения? Задумчиво спросил Романов Амарович и потом добавил: "Если честно, то придётся кем-то жертвовать и закрыть глаза на происходящее, стараясь сделать вид, что ничего не происходит". «Кланы во все времена между собой враждовали». «Но не в таком масштабе!» — отмахнулся генерал. «Княжество пострадает от этих действий!» «И какой план действий?» — спросил Громов. «Поднимай своих людей! Глав враждующих кланов соберем в одном месте! Князь планирует лично с ними встретиться!» Внимательно посмотрел на своего подчиненного Михаил Александрович. «Простой вызов в резиденцию, не рассматривался!» — утвердительно кивнул Роман Омарович. «Кланы во все времена между собой враждовали!» Уверен, на сообщения не отреагировали, но силовой захват может повлечь жертвы. Они сейчас окопались в своих домах, не хуже, чем в крепостях. Потребуется время, чтобы разработать план атаки, да и то не факт, что она получится успешной. Риски известны, развёл руками генерал. Если есть другие варианты, то предлагай. Для этого и вызвал. В кабинете воцарилась тишина, только слышно, как настенные часы отсчитывают секунды. Начальник отделения стражи за одарёнными понимает, почему такой приказ отдаёт не князь. Тот с братом не согласен, но выхода другого не видит. Однако силовой захват глав кланов может спровоцировать ещё большую волну недовольства. Сработать необходимо молниеносно и без единой осечки. Возможно ли такое? Скорее нет, чем да. Необходимо реально смотреть на вещи. Не получится, выдохнул Громов. Простите, господин генерал. Но своих людей на бойню не отправлю. Готов сложить с себя все полномочия и уйти в отставку». «Белины объелся!» — оторопело посмотрел на своего друга Михаила Александрович. «Гром! Ты за кого меня держишь? Какая к чертям собачьим отставка? У нас вариантов нет! Действовать требуется быстро и решительно!» «Главы кланов на своей земле наверняка вокруг себя собрали преданных людей». «Установили ловушки, активировали различные артефакты, и тут мы припремся. А не желает ли глава клана, допустим, Тернийской губернии, господин Зимин, проследовать со стражей? Черт побери, да там бойня начнется!» Эмоционально высказался Громов. «А не надо никого спрашивать! У тебя спецов достаточно, чтобы прийти, забрать объект и доставить его в нужное место!» Возразил генерал и приложил кулаком по столешнице, как бы ставя точку в споре. Романов Амарович поморщился. Брат князя часто принимает примолинейные и эмоциональные решения. В этом они с Олегом не похожи друг на друга. Правда, генерал может завернуть сложную многоходовку, просчитать различные варианты и в итоге выйти победителем. Нет, коротко ответил Громов. Не согласен. Нам необходимо согласовать такие действия с князем. Олег Александрович не так давно закончил сложные переговоры с делегацией промышленников из европейских стран. Как обычно, те просили увеличить квоты, снизить пошлины, а взамен сулили лучшее качество, надёжность и бесперебойность поставок и закупок. Упёрлись господа бизнесмены и грозили, что с рынка уйдут и оставят княжество без дохода. В итоге огнёв не выдержал и указал на дверь. Пожалуйста, выход там. а желающие занять ваше место найдутся. В том числе каждый может просить о личной встрече и договариваться на индивидуальных условиях, но только если останется монополистом на рынке». Бизнесмены не пожелали рисковать, но встречи остались недовольны. Впрочем, как и князь, собиравшийся выторговать лучшие условия для княжества, теперь же еще и брат с Громовым новую головную боль подкинули. Необходимо как-то реагировать, но силовым методом проблему не решить. Тут Громов прав. Однако, в ожидательную позицию занимать никак нельзя. Как приструнить глав кланов, только если пошатнуть их благосостояние? Впрочем, они уже на такой риск пошли. Следует его усилить. «Организуйте встречу с журналистами. Необходимо сделать заявление о том, чтобы уменьшить клановые войны внутри княжества», задумчиво произнес князь. следует пересматривать законы и ответственность за подрыв основ государства. Громов и генерал переглянулись, так и не поняв ход мыслей правителя, но одно понятно: предложение младшего брата не нашло поддержки у старшего. В кафе собралось много студентов, но никого из них не знаю. Народ уже веселится давно, многие изрядно на веселе. блокируют свои источники. Но в общем и целом посыла до мордобоя ещё нет. Или тут не принято устраивать драки на свадебных торжествах? Хм. Не уверен. Люди веселятся, могут друг дружку задеть словом или случайно толкнуть. Следовательно, и ссора легко на пустом месте вспыхнет. Подойдя к стойке, попросил у одного из официантов чашку кофе и пару бутербродов. Так стол ломится. Не понял тот меня. Я не гость. Хочу горячего выпить, попытался ему втолковать. Если зашёл, то считай, тебя пригласили, хлопнул меня по плечу какой-то небритый тип. Меня звать Марком, студент третьего курса, а ты тот парень, устроивший бучу на полигоне. Важуха тебе. Давай за знакомство. Прости, занят, покачал я головой и взглянул на наручные часы. Чёрт, Скоро появится Гарцева, а перекусить мне явно не удастся. Да, так и получилось. Идея посетить кафе, где справляется свадьба, оказалась не лучшей. Еле-еле сумел выбраться, да и то благодаря тому, что новому знакомому, один из гостей, облил спиртным штаны. Дойдёт ли до драки, или они разопьют мировую? Дожидаться не стал. Ретрировался ad обычай стали две печеньки, которые прихватил со стойки. Станислав Викторович А кликнула меня декан, стоящий у рекламного плаката, с которого престарелый певец зазывает на свой концерт. Интересно, студентов может заинтересовать такой призыв? Готов поспорить, никто из присутствующих на торжестве и не помышляет, чтобы так развлечься. Следует эстраду встряхнуть. Есть к этому возможности. Настя готовится, разучивает, надеясь будущие хиты и учится держаться независимо. Правда, пока на сцене не окажетесь, то вся учёба не более чем теоретическая. Иду, махнул я рукой Гарцовой, а когда подошёл, то скептически оглядел её одежду. Простите, но вы же понимали, что отправимся в Сибирь, непроизвольно задал вопрос. А что такое? Боитесь, что замёрзну? господин Шыргов. Не забывайте, с кем общаетесь, чуть высокомерно ответила Елизавета Матвеевна. расчитывает на магические щиты. Но кто я такой, чтобы с ней спорить? Однако комфортная столичная зима разительно отличается от того, что творится на территории усадьбы Разрядова. Декан в лёгкой курточке, в стильных кроссовках, в руках держит тоненькие кожаные перчатки, шапку и ту не надел. Или рассчитывает погреться у мангала, пока шашлыки жарятся. Чёрт, опять мысли в сторону еды сбиваются. Елизавета Матвеевна, Там три артефакта, каждый придётся заключить в двойные сферы, чтобы их перенести. Произнёс я, чувствую, что упустил какую-то деталь. Точно, захотелось себя полбу хлопнуть. А главным-то так и не договорился. Хм. Простите, но по телефону так и не пришли к соглашению о послаблении в моём обучении. Да и насколько знаю, тому, кто предоставит интересный и мощный артефакт, полагается вознаграждение. Простите. «Про деньги говорить пока не представляется возможным», — хмыкнула Гарцева. «Зато могу еще раз предупредить, если вызов окажется ложным, то вам придется стать завсегдатаем, а то и поселиться в библиотеке». «Бесполезно с ней как-то договариваться. Пусть проникнется, а потом уже и побеседую». Молча создал круг перехода, благо рядом никого. Протянул ладонь Гарцевой, и мы с ней шагнули в портал. Порыв ветра, колючий снег, мороз и вовсе усилился, После перехода я охватил ртом приличную порцию воздуха и горлом мгновенно прихватило. Поёжился и посмотрел на свою спутницу, лихорадочно ставившую защитный купол. Ну-ну, рядом поглотители, и как они отреагируют на всплеск энергии, гадать нечего. Так и оказалось. Секунд 30 Купол у декана продержался, а потом схлопнулся. Зато я мог наблюдать, как щупальца из артефактов присосались к выставленной Елизаветой Матвеевной оболочке и стали в себя перекачивать незащищенную энергию. — Магические штучки в той стороне? — проорала Гарцева, стараясь заглушить завывание ветра. Она выставила перед собой ладони и создала барьер, стараясь укрыться от порывов ветра и снега. — Да! — утвердил я и накрыл нас двойным куполом, аналогом того, во что собрался заключить поглотителей. Таким образом, решил проверить свою разработку. Если отток энергии в артефакты не пойдёт, то с задачей справимся. Магическое поле искажено, заметила Гарцева и передёрнула плечами. Дьявол, холодно. Станислав, я могу тепловой контур создать вокруг себя. Только не выходите за окружающую нас сферу, предупредил я, стараясь не улыбаться. Причёска Елизаветы Матвеевны засыпана снегом, который на глазах начинает таять. Женщина рукой провела по волосам, стряхнула в воду с ладоней, вздохнув признала: "В чём-то вы оказались правы, но мы же тут не собираемся долго находиться. Давайте к делу". Вот же ж, мгновенно вспомнил, какой элементарный момент упустил. Тару, банальных пакетов или сумок не взял. И как теперь поступить? придётся просить охрану. Фигуры парней в бушлатах смутно различимы в бушующей метели. Кстати, тут скоро всё так заметет, и чтобы добраться до поглотителей, придётся проводить снегоуборочные раскопки. Ха, прикольно, рыться в снегу, чтобы добыть артефакты. Смотрите, присев на корточки, я принялся выводить на снегу схему задуманного. Предлагаю сделать таким образом Артефакты окажутся в своеобразных сферах ловушек, взаимно контролирующих своё состояние и перекачивающих собственную энергию, если её попытается забрать артефакт. Таким образом, оболочка окажется надёжно защищённой, и нам не может грозить опустошение источников, когда поглотители станем транспортировать. Кстати, а куда мы их отнесём? Вам уже знакомы подвалы университета. Задумчиво рассматривая мой схематичное творчество на снегу, ответила декан. Немного ли энергии предстоит влить в защитные сферы? Возможно, и перестраховываюсь, но лучше так, чем потом локти кусать. Согласна, кивнула Елизавета Матвеевна. Хорошо, это мы сделаем, но роли предстоит распределить. Портал беру на себя. Тогда мы сразу перейдём в мой кабинет, а оттуда до защищённого уровня быстро. Вопрос: в чём мы понесём поглотители? Нужна тара, а я про неё забыл, вздохнув, признался, что косяку порол. Сейчас свяжусь с охраной, нам принесут какие-нибудь сумки или пакеты. Только не целлофановые, покачал головой декан. Перепады температуры, порвутся. Согласен, опять признал её правоту. Нет, допускаю, что пакет выдержит нагрузку, но опять-таки, есть риски, и их лучше заранее предусмотреть и устранить, нежели потом расхлёбывать. Артефакты, если оценивать их издали, Весят килограмма по 3, но пока в руках не подержишь, точно не скажешь. Предупредив Елизавету Матвеевну, что скоро вернусь под защитную сферу, я отправился к охране. М-да. Ползти по снегу то ещё удовольствие. А как только сделал пару шагов в сторону парней, то провалился по пояс. Следы от снегохода заметены, и приходится плыть по снегу. Благо тут расстояние небольшое, всего-то метров 10. Задачу парням объяснил, и один из них завёл зимнюю технику и умчался в сторону усадьбы. Ждать пришлось минут 10, что порадовало. Обратно к декану вернулся с двумя рюкзаками и холщёвой сумкой. "Долго вы", покачала головой Гарцева. "Смотрите, я тут прикинула". Она указала на расчёты, начертанные на снегу. "Расход перезоложен, но это чёрт с ним. Вопрос в другом". «Как построить портал, чтобы нейтрализующая магия и поглотители не вошли в резонанс? Есть риск, что при переходе все смешается и может случиться сильное магическое возмущение?» «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Ничего не будет. На сферы наложу определенный посыл и перейдем без проблем. Этот момент предусмотрен». «Уверены?» — задумчиво посмотрела на меня Елизавета Матвеевна. «На сто процентов», — подтвердил я, стараясь не улыбаться. Растаявший снег сделал своё чёрное дело. Тушь и тени на лице Гарцевой смешались, превращая её внешность в какого-то монстра. Зриана не пользуется благостойкой косметикой, слишком уверовала в свои магические щиты. Вот и расплатилась. Но ну, мне это всё равно, а вот если её в таком виде встретит Громов, то женщина окажется в неудобном положении. «Елизавета Матвеевна, вроде бы все предусмотрел, но давайте первый поглотитель заключу в сферы и положу в один из рюкзаков сам, а потом уже будем действовать сообща». Не то предложил своей напарнице и не то приказал я. «Согласна», — кивнула Гарцева. «Если что-то пойдет не так, как задумано, то подстрахую». «Да, проблема в большом количестве снега и ветре, но ничего не поделаешь. Правда, у пролома в заборе пришлось и вовсе искупаться». Ухнул вниз головой и выбирался пару минут. А когда голову высунул из сугроба, то увидел улыбающуюся женщину. Ничего, ей тоже предстоит преодолевать заносы. Тогда-то посмотрим, кто смеётся последним. Ветер почти стих, снежинки медленно кружатся, видимость улучшилась. Но это уже не так важно. Заключить артефакт в одну защитную сферу, а потом в другую и оболочки связать между собой дело пару минут. Да и то, из-за наблюдений за поглотителем, точнее его реакцией. Кстати, вражеский артефакт переполнен энергией и по сути может выполнять роль накопителя. Очень интересная разработка. Подавил в себе желание, чтобы попытаться перенастроить на себя поглотитель. Уж такую-то защиту его создатель обязан был предусмотреть. Проверил свой резерв в источники, на сферу ушло порядка 30%, что немного превысило расчётное число, но в допуске. Елизавета Матвеевна, оглянувшись на Гарцову, проорал я. Станислав, что случилось? В магическом фоне всё спокойно, и сканирование местности стало доступней, обеспокоенным голосом ответила Дикан. Нет, нет, порядок, успокоил я женщину. Немного хочу изменения в план внести. Сразу второй поглотитель обезврежу в сумку его запихну и к вам приду. Хорошо. Нет, так бы можно передохнуть. Но не прилечает повторно в снегу барахтаться. Со вторым артефактом тоже всё произошло без осложнений, и он занял место в холщёвой сумке. Теперь надо обратно к гарцевой дополсти, а она уже займётся последним поглотителем. Энергии в моём источнике осталось порядка 25%. На обратный путь в усадьбу разрядывая из столицы хватит. А если возникнут сомнения, то в Универе же окажусь, попрошу Елизавету Матвеевну подпитаться магическими потоками. Увы, сейчас зимнее время года, и травнику не так-то легко впитывать энергию жизни. А вот имея что-то вроде таких накопителей-поглотителей, то бед бы не знал. Станислав Викторович, что-то вы долго попеняло мне Гарцова, когда к ней до пульс иначе и не скажешь. «Ваш выход!» – отдуваясь, указал ей в сторону последнего артефакта, а мысленно злорадно улыбнулся. Декану предстояло метров пять пройти по чистому снегу. Готов поспорить, что провалится. Это ей еще повезло. Большую часть пути я проложил. «Ждите здесь. Я быстро!» – усмехнулась моя напарница и отправилась в путь. Умудрилась даже по протаренной дорожке три раза нырнуть в снег. Ох, и ведь ева-то она умеет выражаться. Аж заслушался и пожалел, что не включил запись на сотовом. Глядишь, и пару курсовых с зачетами сдавать в будущем не пришлось. Но, смеюсь, до шантажа никогда не опущусь. Уж по такой причине точно. Елизавета Матвеевна добралась до цели и принялась поглотить и обезвреживать. Я тоже не собирался время терять». Продумал и направил алгоритмы для сбора данных о составе вражеских артефактов и расшифровки посылов, которые в них вложили. Очень надеюсь, что результат позволит понять природу составления артефакта. Нет, повторять не собираюсь. Копия редко превосходит задумку создателя оригинала. А вот если делать что-то своё, полностью перелопатив идею, то велики шансы на успех. Хм. Вот только есть один небольшой момент. Потребуются материалы, упорство и время. В моём распоряжении есть только одна составляющая упорство и любопытство. Впрочем, если структура не сильно сложная, то и с ингредиентами проблем не возникнет. Тем более их можно заменить. А вот со свободным временем беда. Ещё ведь откладываю исследование сомовки, а в древности не просто так в том глухом углу развернули добычу и производство накопителей. Да-да, уверен на все 100%, что в деревне, входящей в Лерин клан, есть уникальные ископаемые. Их необходимо идентифицировать и наложить лапу. Мог бы заняться этим вопросом раньше, а не откладывать в долгий ящик. пока не уверен, что хватит сил удержать такой куш. Как только просочится информация, ту желающие выстроятся в очередь и большинство отнять с недобрыми намерениями. "Готово", воскликнула Горцева, победно вскинула руку, держа за лямку потяжелевший рюкзак и в очередной раз провалилась в снег. "Идите ко мне", крикнул я в последний момент, не сказав "ползите". Елизавета Матвеевна, вся в снегу, замёрзшая, но довольная, добралась до нашего безопасного островка минут за 5. Честно говоря, не рассчитывал, что она так скоро преодолеет снежные заносы. Уф, умагилась. Пришлось немного потратить энергии, чтобы острый контур щита рассекал эти завалы. Улыбнулась мне Гарцева и спросила: "Станислав Викторович, а вы как продвигались в этом белом плёну? Что за заклинания использовали?" Хм, ноги и руки, чёрт бы их побрал. Грёб, что тот пловец на льду, а про магию не вспомнил. Нет, подспудно мысли крутились, но голова другими проблемами занята. Растопить снег тут не получится. Энергии потребуется столько, что подсчитать затруднительно. А вообще-то желал быстрее с этими поглотителями разобраться и съесть большой кусок отбивной. Решил не тратить сил, спокойно ответил своей напарнице, показавшей себя более сообразительной в преодолении преграды. Скажите, «А почему вы проваливались, если использовали щи для расчистки пути?» «Под собой опоры не имела. Тут на заклинание каменной тропы потребовалось бы топить снег и сразу же его морозить. Получился бы каток, с которого соскользнешь и обратно выбраться окажется трудно», — пояснила декан и спросила. «Делаю портал. Миссию выполнили. Пора и честь знать». «Да, нам следует избавиться от поглотителей», — согласился я с ней, обдумывая предыдущие слова Гарцевой. Практика и ещё раз практика. Не стоит забывать и о том, что она стихийница, подходит к любому вопросу с точки зрения магии. Мог ли я создать такую дорожку из плотного снега при большом желании запустить силовые жгуты, чтобы от них исходил жар, а чуть позади бы отправил заморозку, тропу сделать мок, а затраты энергии пока подсчитать не в силах. Но, если оценивать расстояние, то выложиться пришлось изрядно. Результат Неоднозначный, тут с Елизаветой Матвеевной не поспоришь. А вот конусный щель для облегчения пути почти не забрал бы сил. Недаром говорят «век живи, век учись». Оказавшись в кабинете Гарцевой, та меня еще раз сильно удивила. Женщина зябко поежилась, положила на пол рюкзак, скинула с себя куртку и стряхнула из-за шиворота снег. После чего подошла к сейфу и достала из него бутылку виски и два стакана. Молча налила на пару сантиметров, а потом один стакан мне протянула. Вы тоже замёрзли? Нервов потратили, надо выпить и успокоиться. Да я не нервничаю, чуть пожал плечами, но от угощения не стал отказываться. Это когда ещё мне удаса так запросто чокнуться с деканом университета, где на первом курсе учусь, за совместную работу. провозгласила тост Елизавета Матвеевна чокнулась со мной и одним глотком выпила нет не рассчитала свои силы следовало теплее одеться покачала она головой это всё столичная погода вводит в заблуждение и ведь громов-то не предупредил только посмеивался глядя какие вещи надеваю а, -а, -а. так я и знал что страш шаш не с ней крутит никак иначе не объяснить что она Или он делали вместе в столь поздний час, когда я объявился. Вроде и разрешил эту задачку, про которую давно догадывался, но от этого ничего не изменится. Гарцево не скрывают своих отношений с Романом Амаровичем, да и тот не станет этого делать, просто не афишируют. Елизавета Матвеевна, так я могу на что-то рассчитывать? неопределённо спросил у декана, кивнув в сторону рюкзака. Обещать чего-то большего не возьмусь, но денежное вознаграждение вам университет выплатит. Сумму сейчас определить не могу, но думаю, минимум по 1.000 руб. за артефакт вам причитается. А можно спросить, без передачи кому бы то ни было, поинтересовался я, решив не упускать благоприятный момент. Разумеется, в любом случае я за своих студентов горой, многих вытаскивала из таких переделок, что и вспомнить страшно. А если отыщются останки Големов-муравьёв, и из из-за одной неудачной партии вдруг их случайно найду, то могу сдать, но без вмешательства стражи. Задаю вопрос, а сам понимаю, что она каких-то таких слов от меня ждала. Ни грамма не удивилась и ответила ровно. Разумеется, но вопрос вознаграждения, кажется, не таким простым. Чёрт с ними с деньгами, отмахнулся я. Ладно, если попадутся, то дам вам знать. Договорились. Разумеется, она согласилась. И на этом мы расстались. На секретный уровень Гарцева отправилась одна. Моя помощь ей не потребовалась. Я покинул здание университета под ворчание сторожа, что ходят тут всякие ночами и работать не дают. Ну-ну, вид у деда заспанный, догадываюсь, как он тут охраняет. Круг перехода готов, но точка перемещения оказалась на дороге перед контрольно-пропускным пунктом. «Штарт» взял территорию под контроль, и это радует. Но охранники недавно на смену заступили. Меня не знают, и им требуется подтверждение. А ни разрядов, ни девушки на телефонные звонки не отвечают.